Он прогудел в колокольне святого Георгия, опрокинул все ведра по соседству, пахнул в тюрьму с усорским дымом и, ворвавшись в печные трубы, чуть не задушил тех членов общежития, которые успели уже развести огонь.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 Сеть косых полос дождя заслоняла от него центральную постройку, которую он посетил вчера, но оставляла сухое пространство под стеной, где он расхаживал взад и вперед среди хлопьев соломы, клочьев бумаги, остатков зелени и прочего мусора. Все кругом говорило о жалкой, нищенской жизни. Ему не удалось даже забыть это тяжелое впечатление, взглянув на девушку, ради которой он пришел сюда. Быть может, она проскользнула к отцу, когда он случайно отвернулся, только ему не удалось ее видеть. Ее брат, наверное, еще не вставал. По первому взгляду на него видно было, что он не скоро расстанется с постелью, хотя бы самой жесткой. Итак так Артур расхаживал взад и вперед, ожидая открытия ворот и раздумывая не только о настоящем, сколько о возможности продолжать свои розыски в будущем. Наконец, отворилась Привратницкая, и тюремщик появился на пороге, причесывая гребенкой волосы. С радостным чувством облегчения Кленом вышел через Привратницкую на передний дворик, где встретился вчера с братом должника. Тут уже толпился народ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 Застарелая нищета горбилась в их сутулых спинах, прихрамывала их нетвердыми ногами, застегивала, закалывала, заштопывала их платья, перетирала петлицы для пуговиц, выползала из их фигур обрывками грязных тесемок, изливалась в их отравленном спиртом дыхании. Когда эти люди вошли в ворота, и один из них обратился к Ленному с предложением своих услуг, Последнему пришло в голову поговорить еще раз с крошкой Дорит. Она, наверное, успела оправиться от своего первого изумления и будет говорить свободнее. Он спросил у этого члена братства, который нес в руке две копченые селедки, а под мышкой булку и сапожную щетку. «Нет ли где-нибудь поблизости кофейни?» Субъект отвечал утвердительно и провел его в кофейню, находившуюся недалее полета брошенного камня. «Вы знаете, мисс Дорит?» — спросил Артур субъекта. «Субъект знал двух, мисс Дорит. Одна родилась в тюрьме. Вот о ней-то и речь, о ней-то и речь! Субъект давно знает ее, много лет. Другая, мисс Дорит, квартирует с дядей в том самом доме, где живет субъект». Услыхав это, клиент решил отказаться от своего первоначального намерения дождаться в кофейне, пока крошка Дорит выйдет из дому.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 Старинная игра, состоявшая в перебрасывании деревянного или пробкового меча через сетку. Конец примечания. Тут он заметил на окне надпись «Академия мистера Клипльца» и пониже «Вечерние занятия». Из-за надписи выглядывал маленький и бледнолицый мальчуган, державший в руке кусок хлеба с маслом и лопаточку от валана. Кленом бросил мячик обратно и спросил от Дорите. «Дорит!» — повторил бледнолицый мальчуган. «Это был сын мистера Клипльса». «Мистер Дорит! Третий колокольчик! Дернуть раз!» По-видимому, ученики мистера Клипльса пользовались дверью вместо тетради, так как вся она была исчеркана карандашом. Многочисленные надписи «Старый Дорит» и «Грязный Дик» свидетельствовали о склонности учеников мистера Клипльса к личностям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 Повернувшись так же медленно, как медленно он обдумывал все виденное и слышанное, старик поплелся по узкой лестнице. Дом был очень тесен, задхлый тяжелой атмосферой. Маленькие окна на лестнице выходили на задний двор, где виднелись веревки и шесты с развешенным бельем крайне невзрачного вида, как будто обитатели вздумали удить белье и выудили только никуда негодные лохмотья.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 Причем мелькнули чулки и фланель, и кленом сообразил, что молодая леди еще не одета. Дядя, по-видимому, ничего не сообразивший, поплелся обратно, уселся и стал греть руки перед огнем. Не потому, впрочем, что на самом деле было холодно, а просто так, без какой-нибудь определенной цели. — Что вы думаете о моем брате, сэр? — спросил он, сообразив в конце концов, что делает. Он оставил печку в покое и достал с полки футляр с кларнетом. «Мне было очень приятно», — сказал Артур, застегнутый врасплох, так как он думал о том брате, который находился перед ним. «Мне было очень приятно найти его таким здоровым и бодрым». пробормотал старик. «Да-да-да-да-да». Артур недоумевал, зачем ему понадобился футляр с кларнетом, но ему понадобился вовсе не футляр. В конце концов он заметил, что это футляр, а не пакетик с нюхательным табаком, тоже лежавший на полке. Положил его обратно, достал пакетик и угостился понюшкой. И в этом он был так же медлителен, неповоротлив и вял, как во всех своих действиях, хотя легкая дрожь удовольствия тронула его старческие дряхлые мускулы в углах рта и глаз. Эми, мистер Кленом, что вы о ней думаете?» Она произвела на меня глубокое впечатление, мистер Доррит, и я много думал о ней. Мой брат совсем бы пропал без Эмми, сказал старик. Мы все пропали бы без Эми. Она очень хорошая девушка. Она исполняет свой долг. Артуру послышался в этих похвалах, как вчера в похвалах другого брата, равнодушный тон привычки, возбуждавший в нем глухое чувство протеста и негодования.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 Ему казалось, что в их глазах она вовсе не представляла чего-то необычайного для тюремной атмосферы. Напротив, была ее принадлежностью, на которую они имели право рассчитывать. Дядя снова принялся за свой завтрак и жевал хлеб, обмакивая его в кофе, забыв о своем госте, когда колокольчик позвонил в третий раз. Это, по его словам, была Эми, и он отправился впустить ее, что, впрочем, не помешало посетителю так ясно видеть перед собой его испачканные руки, грязное изможденное лицо и дряхлую фигуру, словно он все еще сидел на стуле. Она явилась вслед за ним в своем всегдашнем скромном платье и с своей всегдашней боязливой манерой. Ее рот был чуть-чуть открыт, как будто сердце билось сильнее обыкновенного. «Мистер Кляном Эмми», — сказал дядя, — «дожидается тебя уже несколько времени». Я взял на себя смелость послать вам записку. Я получила ее, сэр. Вы не пойдете сегодня к моей матери? Кажется, нет, потому что назначенный час уже прошел. Сегодня не пойду, сэр. Сегодня меня не ждут там. Могу я пройтись с вами? Я мог бы поговорить с вами на ходу, не задерживая вас здесь и не стесняя вашего дяди». Она выглядела смущенной, но все же согласилась. Он сделал вид, что отыскивает палку, чтобы дать ей время поправить растрепанную постель, ответить на нетерпеливый стук сестры в стенку и сказать несколько ласковых слов дяде. Затем он нашел палку, и они спустились с лестницы. Она впереди, он за нею. Дядя же стоял на пороге и, по всей вероятности, забыл о них раньше, чем они сошли вниз.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 Словом, зарыли трубку мира с такими дикими церемониями, что если бы мистер Крипльс был начальником племени Криплю уэф в полной военной татуировке, они не могли бы лучше поддержать честь своего наставника. Под звуки этих приветствий мистер Артур Кленом предложил крошке Дорит руку, и крошка Дорит приняла ее. Не пройти ли нам по Айронбриджу, сказал он. Там не так шумно. Крошка Дорит сказала как хотите, и выразил надежду, что он не обижается на мальчиков мистера Крипльса, прибавив, что сама она училась в вечерней школе этого педагога. Он возразил совершенно искоренно, что прощает мальчиков мистера Крипльса от всей души. Таким образом, мистер Крипльс, сам того не зная, разбил лед между ними и послужил причиной их сближения. А года оставалась пасмурной, и на улицах стояла страшная грязь, хотя дождь перестал, когда они шли к Айренбриджу. Его миниатюрная спутница казалась ему такой юной, что по временам он готов был обратиться к ней не только в мыслях, но и на словах, как к ребенку. Быть может, он казался ей настолько же старым, насколько она ему молодой. — Мне было очень прискорбно слышать, царь, что вас заперли в тюрьме на ночь.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 Он заметил в ее глазах такое удивление. Она, впрочем, тотчас опустила их, когда они встретились взглядами, что с чел необходимым прибавить. — У меня есть причина расспрашивать вас, хотя в настоящую минуту я не могу объяснить ее вам. Во всяком случае, вы не должны думать, что она поведет к какому-либо беспокойству или неприятности для вас. Напротив. Итак, вы думаете, что фамилия Кленом всегда оставалась неизвестной вашему отцу? — Да, сэр. Он чувствовал по тону ее голоса, что ее робкий взгляд снова устремлен на него и глядел вперед, так как не хотел заставить ее сердце биться сильнее. Так прошли они на Айронбридж, казавшейся совершенной пустыней после шумных улиц. Ветер дул свирепо, буйными порывами, скользя по лужам и сдувая их мелким дождем в реку. Облака бешено неслись по свинцовому небу, дым и туман мчались за ними, темные воды реки стремились по тому же направлению. Крошка Дорит казалась самым маленьким, самым спокойным и самым слабым созданием под небесами. «Позвольте, я возьму из выщика, сказал Артур кленом, чуть не прибавив «бедное дитя». Она поспешно отказалась, сказав, что для нее все равно, сыро или сухо,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 — Я не хочу сказать, — продолжала она с некоторой гордостью, как будто опасаясь, что ее могут заподозрить в желании осудить его. — Я не хочу сказать, что он должен стыдиться своих поступков или что я нахожу в них что-либо постыдное. Нужно только понять его. Я прошу вас не забывать, как сложилась его жизнь. Все, что он говорил, истинная правда. Все так и есть, как он рассказывал. Он пользуется большим уважением.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 ему делают подарки так как знают что он нуждается но никто не порицает его за то что он бедный живет в такой нужде кто же проведя четверть века в тюрьме мог бы быть богатым сколько любви в ее словах сколько сострадания в сдерживаемых слезах какая великая душа в ее хрупком теле если я скрываю где живет мой отец то вовсе не потому что стыжусь его сохрани бог я не стыжусь и тюрьмы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 на Гровнер-Стритте или где-то там поблизости. Он очень важное лицо в Министерстве околичностей. По-видимому, она с детства была подавлена величием этого могущественного мистера Тита Полепа на Гровнер-Стритте или где-то там поблизости и Министерство околичностей. — Не мешает повидать этого мистера Тита Полепа, — подумал Артур. Его тайные намерения не укрылись от ее проницательности. — Ах!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 ничуть не поколебало его намерение помочь ей. «Если бы даже можно было сделать это», — продолжала она, — «а этого невозможно сделать, то где будет жить отец и чем он будет жить? Я часто думала, что такая перемена в его жизни была бы плохой услугой для него. Может быть, на воле он не будет пользоваться таким почетом, как в тюрьме? Может быть, к нему станут относиться не так внимательно? Может быть, он больше подходит для тюремной жизни?»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 Она не привыкла думать о себе или беспокоить своими огорчениями других. Он окинул взглядом лес, городских кровель и труп, среди которых дым расползался тяжелыми клубами, хаос мачт на реке, хаос колоколины шпили на берегу, исчезавших в волнующемся тумане. И когда он затем взглянул на крошку Дорит, она была так же спокойна, как за иголкой в доме его матери. «Вы были бы рады, если бы вашего брата выпустили на свободу?»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 Но для Кленома это не было обыкновенной прогулкой под дождем, по грязи среди уличного шума, так как на его руку опиралось маленькое, хрупкое, заботливое создание. Он думал о том, что она родилась и выросла среди этих сцен и до сих пор оставалась среди них, привыкшей к этой обстановке, хотя и не подходившей к ней. Он думал о ее давнишнем знакомстве с грязнейшими подонками общества,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 «Какая то неловкая!» Мэгги не ушиблась и тотчас вскочила и стала подбирать картофель, в чем помогли ей крошка Дорит и Артур Кленом. Мэгги подобрала очень мало картофеля, но очень много грязи. Однако, в конце концов, весь картофель был собран и уложен в корзину. Затем Мэгги оттерла шалью грязь со своего лица и дала возможность Кленаму рассмотреть ее черты. Она была лет двадцати восьми, ширококосная, с грубыми чертами лица, большими руками, ногами и совсем без волос. Ее большие глаза были прозрачные и почти бесцветны. Они казались нечувствительными к свету и точно застывшими. Ее лицо выражало напряженное внимание, характерное для слепых, но она не была слепой, так как довольно хорошо видела одним глазом. Лицо ее нельзя было назвать безобразным, хотя от этого спасала ее только улыбка. Добродушная улыбка, приятная и в то же время жалкая. Большой белый чепчик со множеством складок прикрывал безволосую голову Мэгги и не давал держаться на ней старой черной шляпке, которая болталась за ее плечами, как ребенок у цыганки. Только комиссия старевщика могла бы решить, из чего было сделано ее остальное платье. По виду оно более всего напоминало морские водоросли, перемешанные с гигантскими чайными листьями. В особенности ее шаль походила на хорошо вываренный чайный лист. Артур Кленом взглянул на Дорит, как будто хотел сказать. Можно спросить, кто это? Дорит, руку которой схватила и гладила Мэгги, отвечала словами. Они стояли в воротах, где рассыпался картофель. «Это Мэгги, сэр! Мэгги, сэр!» — повторила последняя.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 Мэгги покачала головой, сложила ладонь левой руки в виде чашки, сделала вид, что пьет и сказала «Джин!» Затем принялась бить воображаемого ребенка, приговаривая «Щеткой и кочергой!» «Когда Мэгги исполнилось десять, — продолжала Дорит, не спуская глаз с ее лица, — она заболела, сэр, и с тех пор уже не сделалась старше». «Десять лет!» — подтвердила Мэгги, кивнув головой. «Но какой чудесный госпиталь!»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 Но Артур догадался бы, о чем не было упомянуто в этой истории, если бы даже не слыхал слов «маленькая мама», не видел руки, нежно поглаживавшей худенькую ручку, не заметил слез в бесцветных глазах, не подслушал вслипований, заглушаемых грубым смехом. Грязные ворота под дождем и ветром и корзина с грязным картофелем никогда не казались ему вульгарной, грубой сценой. Сколько раз он не вспоминал о них впоследствии,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 испытать нашу смесь или испытать нашу семейную ваксу, или испытать наш ароматический черный чай, занимающий первое место в ряду цветочных чаев. Вместе с различными предостережениями публики относительно подделок и примесей, допускаемых другими фирмами. Заметив краску удовольствия на лице Дорит, Кленом готов был продолжить это интересное чтение в окне мелочной лавки до тех пор, пока ветер и дождь не уймутся. Наконец они прошли за ворота тюрьмы, и тут он простился с крошкой Дорит. Всегда она была крошкой, но теперь, когда входила в привратницкую, она казалась ему особенно крошечной. Это маленькая мама с большой дочкой. Дверь отворилась, птичка, вернувшаяся в клетку, проскользнула в нее, и дверь снова захлопнулась. Тогда только ушел и он».